Глава 8. Джо. Я попыталась разлепить веки, поднесла руку к колбу и тут же скорчилась от ноющей боли в висках. Сильно кольнуло в боку. Я застонала и ощутила тёплые руки на плечах. Джо, ты как? Кто же тебя так? Я сморщилась от головной боли и приоткрыла один глаз. Серый потолок кружился, я с трудом сосредоточилась на белом пятне лица. Иван: Ты что ли? Я что ли буркнул замок? Джо, ты в курсе, что ты вся в крови? Что? Я извернулась, пытаясь рассмотреть, почему так горит мой бок. Адь за ногу больно. Разумеется, больно. Тихо сказал Иван, осторожно приподнимая край рубашки. Ткань неохотно отлепала от кожи. Я посмотрю, что там. И что С нетерпением спросила я, прижимая кровоavленную ладонь к ноющему лбу. "Дырка", огрызнулся Иван и тут же поправился. "Ничего страшного, Джо, просто царапина. Тебя словно ножом полоснули. Кто напал на тебя? Неужели Танька? Вот уж не ожидал от неё". Иван попытался помочь мне сесть. Я опёрлась ладонью о пол и тут же ощутила новую боль. Я вскрикнула и отдёрнула руку. По запястью потекла капля крови. Иван молча отодвинул меня и заглянул под диван. Я услышала его протяжный свист. "Ну ничего себе", пробормотал заумак. "Целый склад холодного оружия". "Только не говори, что там куча мечей", буркнул я и, ощущая сильное головокружение, привалилась к стене. Одежда вся в крови. Откуда её столько? Если Иван говорит, что рана не глубокая, сама я посмотреть не решалась, при одной мысли об этом меня начинало тошнить. «Не говорю», — хмыкнул Иван. Он обернулся, чайные глаза его потемнели, губы скривила усмешка. «Ты уже видела, да? Интересно, откуда они здесь?» «Ай, за ногу, Ваня!» — взмолилась я. «Тебе не кажется, что пострадавшей нужно помочь? Например, вызвать скорую, а? Перевязать на худой конец? Где твое джентльменское поведение?» «Дома забыл», — задумчиво проговорил Иван, вытаскивая один из мечей. Покожь моей пробежался зноб. Меч был как две капли воды похож на тот, которым проткнули Дашку. Иван положил меч на диван и выгреб из-под него ещё несколько подобных. Ровно 10, пробормотал он. Рука за умаго поочерёдно касалась пыльных рукоятей. Приготовлены для остальных членов круга, невольно ахнул я. Если не считать двух клинков, которыми пронзили Дашку, Возможно, Антону полагалось тоже висеть с лампой вместо головы, но он каким-то чудом избежал этой участи. Может, Фёкла права, и он всё ещё жив? «Ать за ногу! Как же больно! Вань, у тебя хоть аптечка есть?» Иван повернул ко мне своё бледное лицо и медленно кивнул. «В машине!» И деловито уточнил. «Полицию вызывать?» Я помотала головой. За ума кивнул и тут же ретировался из заброшенной квартиры. Я осторожно покосилась на распахнутую дверь. Кто же был за моей спиной и что этот кто-то применил? Я со стоном опустилась на пол и выудила из кармана сотовый. 5 часов. Сколько же я была в отключке? Часа полтора? И что всё это время делал Иван? Кожа на затылке оледенела. А что если он сам и напал на меня? Со стороны открытой двери послышались торопливые шаги. В квартиру ворвался запахавшийся за умак На пол брякнулась полупрозрачная коробка. Иван деловито приподнял меня и прислонил к дивану, словно это было не мое тело, а бревно. Без стеснения задрал мне рубашку до самой шеи и дотронулся до кожи рядом с раной. «Осторожно!» – инстинктивно сжалась я. «Я осторожно!» – пробурчал Иван, подтягивая коробку ногой. Он быстро достал пузырек и пузатый пакет, зубами рванул его, вытаскивая белоснежную салфетку. щедро плеснув на нее из пузырька, прижал к моему боку. Я вскрикнула от боли и неожиданности и попыталась оттолкнуть зоомага. Иван, не обращая на мое сопротивление внимания, прижал меня плечом к стене и наскоро обмотал длинным бинтом. «Вот!» — с довольным видом подытожил он любую из своей работы. «Я, конечно, не макдок, но на фермерской практике мне часто приходилось перевязывать лошадей». Я поспешно опустила рубашку и скрипнула зубами. Кобылы обозвали. «На людях тебе еще тренироваться и тренироваться, чест-слово», пробручала я, стараясь не сильно морщиться от тупой боли в боку. «И... это...» «Спасибо», — подсказал Иван, приподняв лохматые брови. «Спасибо? Сейчас!» Сухо рассмеялась я с подозрением, посматривая на зоомага. «Где тебя так долго носило? Где ты был, пока я тут полтора часа кровью истекала? Заснул, что ли? Ты видел Татьяну?» Она одна была или с кем-то? Почему отпустил её? Джо, подожди. Иван выставил обе ладони, словно защищаясь. Ей никого не видел. За всё время из подъезда никто не выходил. Зашла только какая-то парочка. Я забеспокоился, что ты так долго, И решил тоже зайти посмотреть. А домофон? с подозрением спросила я. Так я же говорю, парочка заходила в дом, я увязался за ними, сказал, что слишком долго клиента жду, хочу поторопить. Потом прошлась по этажам, смотрю в дверную распашку. Заглянул: "А ты плавышь в луже крови?" Я вздохнула с некоторым облегчением и недовольно слезнула выступившую кровь на запястье. Борчливо попросила: "Пластырь дай". Иван послушно покопался в аптечке, и я задумчиво прилепила светлую полоску на ранку. Преступники могли вылезти в окно на первом этаже, могли скрыться в любой из этих квартир. Может, всё-таки вызвать полицию? но при мысли о Климе и его подколках мне стало совсем худо. «Ну уж нет, не отдам я тебе мечи, Клим. Это моя добыча, за которую я заплатила кровью. Помоги ко мне подняться», — попросила я. Зоумак с готовностью дернул меня за руку, да так, что в плече что-то хрустнуло. «Ай, за ногу! Напомни мне, если я вдруг забуду, никогда больше не просить твоей помощи!» пробубнила я, потирая руку. «И заверни мечи в покрывало». Вон возьми с дивана. Фёкла получит свою кучу звенящих фактов. Иван сдёрнул коричневую ткань, в воздух взметнулось облако пыли. Я чихнула несколько раз подряд. Иван с довольным видом расстелил погровало на полу, звякали один за другим падающие в середину мечи. Осторожно, острые, предупредила я и снова чихнула. Обмотай побольше, чтобы не прорезалось ткань. Огляделась. Увы, лампы здесь спрятать абсолютно негде. Всё на виду. Я похромала в коридор и заглянула в старенькую прихожую. Сверху торчал обрывок серой тесьмки. Я машинально потянула на него, двери антресоли распахнулись, на меня повалились пыльные коробки. Я закричала, пытаясь закрыть голову руками. Коробки оказались довольно тяжёлыми, больно били по плечам и с шумом перекатывались по полу. В дверях мгновенно возник Иван. Глаза его горели, в руке блестел один из мечей. Я уселась на коробку и хмыкнула. «Кажется, я нашла лампы на свою голову». Иван оценил масштабы и подмигнул. «Сама нашла, а сама и потащишь». «Честное слово!» — возмутилась я. «Ничего, что я раненый, почти что в обмороке!» Иван усмехнулся. «Не считая жуткого пятна, выглядишь ты неплохо». «Ничего себе комплимент!» — проворчала я. «Ну, мы не на свидании, чтобы комплименты отвешивать». Рассудительно заметил Иван, собирая коробки одна на другую. Я хлопнула себя по лбу. Свидание! Я совсем забыла, что у меня свидание сегодня, да ещё целых 2. "Забей", отозвался Иван из комнаты, зазвенели собираемые в кучу мечи. "Ты же ранена, я ничего не перепутал". "Не могу", мрачно ответила я, посматривая на часы. "Это для дела надо. Ваня, где мне быстро достать приличные шмотки?" А то у меня из одежды только кошмарный свитер остался. Давно хочу скормить его моле, да та тоже чурается в ведьмовской вязки. Иван появился в дверях, на его спине качнулся большой коричневый куль, на груди крест на крест перевязи, на лице широкая ухмылка. Зачем моль разводить? Отдай его грызу. Парень за час из него лоскуты нарежет как тями, и у тебя будет такой модно-драный прикид, что все красотки удавятся от зависти. Я усмехнулась, а зоомаг осторожно присел на корточки и приподнял четыре коробки, установленные одна на другую. «Эти две сможешь унести?» Сухо уточнил он. Я аккуратно опустилась, стараясь не тревожить рану, и обхватила оставшиеся коробки. «Нормально». Иван кивнул и медленно двинулся к двери. Я последовала за зоомагом, рассматривая куль на его спине. Сквозь коричневую ткань почти у самой шеи поблескивало железо. В угрях от рукояти оттягивали ношу вниз. Ступеньки давались мне с трудом. Полутьма подъезда давила на нервы, в тусклом свете, продирающемся сквозь замызганные оконца, клубилась пыль. Я испуганно покосилась на приоткрытые двери, ожидая, что в любой момент может выскочить Татьяна или тот неизвестный, который. Интересно, что же он со мной сделал? Никогда не ощущала ничего похожего. А уж пыток в своё время пришлось испытать столько, что вспомнить страшно. Руки задрожали, коробки покачнулись. Я беспокойно прислонилась к стене, удерживая их. Иван обернулся, взгляд его беспокойно скользнул по моему лицу. Приступ паники опять накрыл меня крайне не вовремя. "Ты в порядке? Побледнела-то как. Тебе срочно шоколад нужен, чтобы потерю крови компенсировать. Кило не меньше. Говоришь, на свидание пойдёшь? Требуй сладкого да побольше". Я едва заметно пожала плечами. Может, Иван прав? Ну его это свидание. Всё равно душа не лежит к шпионажу. А как про Захаров вспомню, так сама готова отправиться к грызу в лапы. Пусть котяра нарежет меня на лапшу, чтоб уж точно дому осталось. В ушах зашумело, темнота чуть отступила. Я кивнул за бумагу, мол всё в порядке. Мы снова побрели вниз по ступенькам. Запах мочи и хлорки сгущался. Я уже едва могла дышать, представляла ноги и молила небо чтобы эта мука закончилась как можно скорее. Скрипнула дверь, лицо моё опалило жаром. Вроде дело к вечеру, а прохладней ничуть не становилось. Я устало прислонилась к стене дома, наслаждаясь более-менее свежим воздухом. Когда голова перестала кружиться, я приоткрыла глаза. Ко мне шёл Иван, руки его уже были свободны. Только он принял две оставшиеся коробки, как с дороги послышался судрыжный скрип колёс. Коноречного цвета машина вдруг подрывалась с места и помчалась напрямую через зелень газонов. В сторону с визгом и протестующими криками разбегались возвращавшиеся после занятий студенты. Коробки выпали из запустившихся рук Ивана, он совершенно позабыв о ноше, схватился за голову. Раздался звон разбитого стекла. Одна коробка раскрылась, по асфальту с лязганием покатилась металлическая трубка. Я осторожно присела на корточки и приподняла смятую картонку. «Это точно были лампы», – холодно прокомментировала я. «Но теперь уже никто не разберет, в виде полумесяца ли они были, или еще какой формы. Молодец, Иван!» «Да плевать на лампы!» – Зоумак со злостью пнул коробку. Та, звякнув осколками, отлетела на несколько шагов. «У меня машину угнали! Я же говорил, в академ-квартале нельзя оставлять транспорт без присмотра!» Стоило на секунду отвернуться, и какой-то юный гений решил проздвечься. Я глянула на сотовый. Уже 6, и нет ни машины, ни доказательств, ни нормальной одежды. Вань, у тебя деньги есть? Заумак нервно рассмеялся. Есть, в такси. И что теперь делать? Пригорюнилась я. Ну и гадина эта Мария, подружке подстать че слово. Послала так послала. Скулы Ивана чуть порозовели. Глаза смягчились, он кивнул на сотовой. «Так позвони ей», — проговорил он. «Расскажи, что Танька напала на тебя. Может, это заговор? Может, она специально спрятала мальчишку, чтобы вытащить из Машкиного мужа побольше денег?» и Я мрачно пожала плечами. «Если бы красотка и свой телефон написала на том клочке, было бы проще». По спине побежали мурашки. Я судорожно набрала номер Татьяны. «Недоступен». «Разумеется». Но нужно было проверить, и покосилась на Ивана. Придётся всё-таки вызвать полицию, нехотя сказала я. Мало того, что мы сокрыли улики, так ещё и машину с ними у нас угнали. Худо дело. И это если не думать о том, что малолетним преступникам попались острейшие мечи. Не малолетним, возразил Иван. Угонщики не были мелкими. Когда ты умудрился рассмотреть их? удивилась я. Угонщики И сколько же их было? Иван придернул плечами и яростно пнул вторую коробку. "Двое", буркнул он. Но я видел лишь силуэты. Я вытерла с алба выступивший пот и шагнула в тень выступа. Возможно, это Татьяна и её сообщник, по милости которого я в таком состоянии. Тогда машину не просто угнали, а преступники украли улики. Как бы не хотелось свалить, а придётся сообщить в полицию. Пусть обследуют квартиру мага следом, меня же не просто оглушили, это была магия. «Не грызи ногти!» – строго сказал Иван. И насмешливо добавил. «Тебе вроде не пять лет». Я недоуменно посмотрела на руку, но губах ощутила металлический привкус крови. Я виновата спрятала руку за спиной. «Сама не заметила», – нервно ответила я. «Как подумаю о Климе, так противно становится. Приедут, снова несколько часов промурыжат, А то я арестуют за сокрытие улик. За что арестовывать? рассудительно спросил Иван и пожал плечами. Мечей никто не видел, машину у нас угнали. В любом случае лично мне полиция без особой надобности. Убийцы ли угнали таксисту, студенты ли, я всё равно быстрее найду свою тачку там, где её бросят. Пошурю по своим связям. Так что предлагаю просто зайти к моему другу. Возьмём у него рубашку какую для тебя, да денег немного займём. Чтобы добраться до Видьмовского дома. Что за друг? уточнила я, обдумывая слова Зоумага. Иван явно избегает встречи с полицией, но прямо об этом не говорит. Даниил, он живёт совсем недалеко отсюда. Нет, подскочила я, забыв о боли, жуткой жаре и даже о подозрительном поведении Ивана. Тот похлопал меня по плечу. Полну джо, мы же только что убедились, что это не он прикреплял лампы на гло трупом. моё тело мелко затряслось. Ни за что я не пойду, и вообще мы ещё ничего не выяснили. Может, он с Татьяной заодно? Может, это он оглушил меня, подкравшись сзади? Иван заливисто рассмеялся. А перед этим забрался на шестой этаж. Прости, Джо, я себе этого не могу представить. Я упрямо покачала головой и предложила: "Ты сходи один, а я тут подожду. Только не говори ему, что я здесь. Иван пристально посмотрел на меня, в уголках губ залегли жёсткие складки. Мне стало нехорошо при мысли, что он догадался, почему я так сопротивляюсь. Щеки мои начали предательски гореть. Зомах вздохнул, рука его крепко обхватила моё предплечье, Иван с силой потянул меня вперёд. "Не ты первая, не ты последняя", цинично сказал он. От растерянности я сдвинулась с места, а Иван неожиданно мягко произнёс: «Знаешь, Джо, Даня сильно изменился после того случая. Он и раньше не был открытой книгой, как дикий мага-кот сторонился всех. Но после трагедии вокруг него словно сгустилась аура таинственной печали. Мужчины не могли находиться с ним рядом и получаса, чтобы не впасть в депрессию. Зато девчонки бегали за ним стаями. Машку это так бесило, что она совсем перестала посещать академию. Любой на его месте выгодно женился бы, дожил да припеваючи, Но Даня не такой. Ему любовь подавай. Я потрясённо молчала. С одной стороны, мне стало легче. Я поняла, почему ночь набросилась на него как кошка по весне. Это его магия. Но с другой стороны, в душе росло возмущение. Вот ведь гад, ещё уточняет у своей жертвы, хочет ли она его. От мысли, что я пополнила коллекцию колеки, мне стало гадко и противно. Духота всё же потихоньку спадала. Над головой с диким щебетом проносились птицы, слабый ветер сухой шуршал листвой. Прохожие столбенели, увидев нашу парочку. Смех и разговоры смолкали, нас долго провожали недоумёнными взглядами. К дому номер 15 я подходила даже раньше моего сопровождающего. Кулаки мои сжимались, рваное дыхание вырывалось сквозь сжатые губы. Мне не нужны его деньги, не требуется помощь. Я желала лишь одного оторвать ему джо Позвал Даниил. Я подпрыгнула на месте, едва сдержавшись, чтобы не вскрикнуть от неожиданности. Инвалидная коляска Даниила небыстро ехала по дорожке с противоположной стороны. Сам коллега приветливо махал мне здоровой рукой, на лице его сияла широкая улыбка. За ним быстрым шагом двигался маленький кудрявый Мирон, завуч академии. Сердце у меня опустилось, щёки оледенели. По лицу Даниила пробежала волна беспокойства, рука его опустилась на пульт. Джо это кровь, взволнованно проговорил он. Что с тобой? Порезалась, нехотя отозвалась я. Когда брилась, в тон мне ответил Иван. Он подошёл к Олеке и радостно пожал ему левую руку. Привет, дружище. Рад тебя видеть. Мы к тебе в гости примешь? Данил с трудом отвёл от меня тяжёлый взгляд. Я с облегчением выдохнула, ощущая, как ровнее стало биться сердце. Коля оглянулся на завуча и произнёс: Нейрон, прошу простить меня. Давай обсудим всё утром. Завочь быстро-быстро закивал, лицо его расплылось в улыбке, но глаза с любопытством посматривали в мою сторону. Конечно, конечно, о чём разговор? Всё обсудим завтра. Протараторил он и не думая уходить. Данил направил коляску к подъезду, я обречённо смотрела, как он рывками выбирается из кресла. Почему-то вспомнила день, когда предлагала помощь. Губы мои невольно скривились. Сейчас бы мне и в голову не пришло помогать ему. Всё равно что пытаться помочь горе стоять, а реке течь. Каждое движение точно до мелочей, словно танец странной уродливой птицы. Коля к напрощание махнул Мирону, который так и не сдвинулся с места, и вошёл в дом. Мы с Иваном последовали за ним. Я болезненно заморгала в полутьме, руки мои вцепились в соломага, я спотыкалась о ступени и натыкалась на стены, словно слепая неуклюжая лошадь. Скрипнула дверь в квартиру Денила. Сердце моё вновь болезненно сжалось. Лучше бы я злилась на Колеку, но вся ярость мгновенно улетучилась, стоило мне вновь посмотреть в его чёрные глаза. Но теперь я знала, что это магия, и надеялась, что смогу противостоять ей. Зазвенели ключи от толстой стенки единственной вазы, брякнула в прихожу наболдашник трости. Зашемел включённый чайник. Всё, как вчера. Губы мои задрожали. Я обречённо топталась в коридоре, не смея переступить порог комнаты. Иван же вольготно расселси на кровати. "Дань, а должен нам денег", без обвиняков начал он и саркастично усмехнулся. "А то так есть хочется, что переночевать негде". Данил доковылял до стола и аккуратно опустился на него. Я волком посмотрела, как он похлопал по сиденью рядом и отрицательно помотала головой. Губы его дрогнули в неопределённой улыбке. Взгляд переместился на Ивана. Что же с вами произошло? У меня угнали машину, злохатнул Иван. А джо порезали мечом, точно таким же, какие нашли при Николаев в загородном клубе. Я внимательно смотрела на Денила, стараясь не упустить ни малейшего движения на его правильном лице. Колег медленно повернул голову в мою сторону, губы его приобрели глубоватый оттенок, глаза слегка расширились. Порезали Тихо переспросил он. Я сглотнула ком в горле и произнесла чужим голосом. На меня напала ваша подруга Татьяна. Точнее, она заманила меня на квартиру в 25-м доме, которую выдавала за свою. А напал на меня некто со спины, и этот некто применил магию. А потом мы с Иваном обнаружили десяток мечей и лампы в виде полумесяца. Данил не отрывал от меня пристального взгляда чёрных глаз, меж бледных губ мелькнул язык. Коля к кашляну условно убеждает, что не лишился голоса, и хрипло уточнил: "Ты как?" "Адь за ногу", рявкнула я. "Голова чумная от магии, бок разрезан, и как я по-твоему?" К моему неудовольственному лицу его отразилось облегчение. Данил почти улыбнулся. "Да нормально она", весело добавил Иван, хлопая себя по коленям. "Сам перевязку делал. У тебя нет для Джо одежды, Дань?" желательно без кровавых пятен. Но Денил, казалось, не слушал друга. Он шевельнулся, словно собирался подняться, но потом рука его опустилась, пальцы забарабанили по столу. "Джонни, стой в дверях", строго сказал он. "Присядь, а лучше приляг. Я попрошу Макдока академию осмотреть тебя". Спасибо, належалось уже, огрызнулось я, сложив руки на груди. В боку тут же кольнуло, и я скорчился от боли. И добавила сквозь зубы: "Не нужны мне твои Макдоки. Лучше скажи, зачем тебе всё это понадобилось?" Брови Денила немного приподнялись. "Что? Всё это?" Я горько усмехнулась, не сводя с коллеги пристального взгляда. "Всё", упрямо повторила я, ощущая, как горят щёки, а глаза защипало от слёз. "И я в том числе". "Ой-ой", протянул Иван, резко поднимаясь с кровати. Что-то мне вдруг на воздух захотелось. Джо, дай-ка мне свой сотовый, позвоню знакомым. Может, что про машину свою чего узнаю. Заумак вытащил телефон из моих сцепленных пальцев и выскользнул в дверь. Даниил поднялся, опираясь о стол здоровой рукой. Если ты не присядешь, Джо, то мне придётся постоять, проговорил он. Я не сдвинулась с места. То, что я собиралась высказать, невозможно проговорить в дружеской беседе за чаем. Я глубоко вздохнула, прогоняя постылые слёзы, которые уже готовы были скользнуть по щекам. Денил ждал. Он высоко поднял подбородок, глаза его стали холодными и колкими. "Ты знаешь о мальчике?" извитильно спросила я и тут же кивнула. "Конечно же, знаешь. Я видела, как Татьяна выходила из твоего подъезда в понедельник утром. Мне она сказала, что искала у тебя сына, но я не верю. Скорее всего, вы обсуждали, как вытащить из Петра побольше денег". Я петлиливо всматривалась в лицо Данила, но оно больше походило на холодную маску. Он никак не отреагировал на моё обвинение. Я невольно шагнула навстречу. Руки мои сжались, я страстно желала вцепиться в его горло. "Что молчишь?" воскликнула я. "Ты слышал? Мы нашли ваши мечи и лампы, и пусть Татьяна угнала машину, этот факт уже в копилке ведьмы Фёкла. Зачем всё это жуткое представление с отрыванием голов? Зачем было запугивать членов клуба?" Что за странная месть спустя столько лет? Если вы с Татьяной хотели денег, можно было бы сразу спрятать мальчика. Его отец заплатил бы больше. Джо, отец Романа, я! Его окрик, словно удар хлыстом, причинил мне боль. Дыхание перехватило. Я, словно рыба, выброшенная на берег, хватала ртом воздух. Перед глазами плясали разноцветные пятна. Сердце стучало, как сумасшедшее. Я коснулась рукой макушки, Глава моя ещё хранила мутное состояние после нападения и нервно рассмеялась. Ничего не понимаю. А почему Пётр платил Татьяне деньги, если Роман не его сын? Он опустился на стул, нога неловко вывернулась, но Данил не стал её поправлять. Впервые за вечер он отвел глаза, потому что его мать не Татьяна, тихо промолвил он. А Мария Ахнула я в моей голове, разрозненные кусочки встали в единую картинку. «Вот почему она так странно себя вела! Вот почему она не посещала занятий в академии в свое время!» Перед глазами потемнело, я прислонилась спиной к стене. Даниил схватился за край стола, лицо его выглядело обеспокоенным. «Джо!» – взволнованно произнес он. «Ты так побледнела! Я все же позову доктора!» «Нет!» – отмахнулась я. Мне уже лучше. Я прошла к столу и плеснула из чайника кипяток, покосилась на кровать и осторожно опустилась на стул рядом с Даниилом. В груди было холодно и пусто, словно что-то вырезали. Я уже не ругала себя за прошлую ночь, что противопоставишь магии. Накатилась жуткая усталость. "Понятно", с безразличием в голосе проговорила я и отхлебнула горячей воды. Студентка забеременела. Отцу ребёнок не нужен, богатая семья обеспечила Тате не будущее, чтобы та взяла на себя заботу о малыше. И слухи попустили, что это грешок Петра. С чем кто-то согласился? Почему неважно. Мария так решила. Попытался вставить Даниил: "Но я всегда, а теперь что?" нетерпеливо перебила я. Зачем сейчас, спустя столько лет, избавляться от ребёнка? И не говори, что ты ни при чём. Если бы ты захотел, нашел бы мальчика с помощью заклинания, как я в академии нашла труп. И, кстати, о трупах. Зачем было убивать членов клуба? Или ты, наконец, нашел заклинание, которое не отследить Магаследом? Не просто же так ты вкладывал в новую кафедру все, что получал от старых друзей. Я видела. После того, как обнаружили труп неизвестного, меня проверяли Магаследом. Ни-че-го! Данил побледнел, губы его сжались в тонкую полоску. На впалых щеках заходили желваки. А я уже не могла остановиться, склонилась к самому его лицу и холодно спросила: "Ты убил этих людей? Скажи мне". Коляко подался вперёд, наши носы почти соприкоснулись. Чёрный металл его глаз буравил меня, но я была слишком зла, чтобы бояться. "Да", чётко произнёс Даниил. "Я их всех убил, и не один раз". самыми разными способами, смакуя каждую деталь, впитывая каждую капельку крови, и записал всё за этим вот столом. Я отшатнулась, не понимающе посмотрела на белую ладонь Колеки, которую он хлопал по тетради. Ты их убил в книгах? растерянно уточнила я. Данил устало потёр лоб и протянул мне одну из тетрадей. Даджо, ровно ответил он. Я уже давно там стил членом клуба. В своём стиле. Моя месть, мои книги. Я нажала большим пальцем на тетрадь, та выгнулась, листы с шуршанием сменяли друг друга. Мелкий, неразборчивый почерк, скачущие строчки, жуткие рисунки. Пальцы мои разжались, тетрадь шлёпнулась на пол. Я медленно оглянулась на заваленный стол. Данил кивнул и слегка улыбнулся. Да, таких тетрадей десятки, Джо. Я сохранил все черновики, чтобы помнить, сколько злобы во мне было. Почерк, пробормотала я, разгребая в стороны тетради и книги. Там был совершенно другой почерк. Данил с трудом поймал несколько книг, едва не полетевших вслед за тетрадями. Ты о чём? я вздрогнула и повернулась к Олеке. Ночью я увидела на твоём столе тетрадь. Внутри была вложена ручка с белым пёрышком и стихи. Стихи. Данил удивлённо приподнял брови. У меня на столе никогда не писался стихов. Это пошло. Те самые жуткие стихи, которые получили все члены клуба. Я ещё раз переложила пачки тетрадей, надеясь, что пропустила ту самую коричневую, и печально добавила: "Сейчас тетради нет". Данил схватил меня за руку и заставил вновь опуститься на стул. "Джо, объясни", обратился он ко мне. Я ничего не понимаю. Я невесело рассмеялась и прикоснулась холодными пальцами к своему горячему лбу. Каждый раз после убийства всем членам клуба приходили кошмарные стишки, в которых был намек на то, что убийца ты разве не знаешь? — уточнила я. Данил спокойно кивнул, а я продолжила. — Я видела ночью тетрадь, в которой собраны все эти стихи, и плюс новый про неизвестный труп. Почерк там был красивый и округлый, Может это писала Татьяна? Даниил минуту смотрел на меня. Потом он порывисто поднялся и проковылял к книжному шкафу. Скрипнула дверца, в руках Дани появилась стопка тонких тетрадей, обвязанных потрёпанной жёлтой лентой. Я нетерпеливо поднялась и подошла ближе. Что это? Татьяна помогала мне при создании книг, спокойно ответил Даниил. Она переписывала черновики для издательства. Вот её почерк. Я ревниво разглядывала завиточки и наклоны букв. Нехатя покачала головой. Нет, совсем не он, разочарованно протянула я. Буквы крупнее, и завиточков нет. Данил цокнул языком, скрипнула другая дверца. В руках Колеки появилась новая стопка. Он потянул за цветную тесёмку и раскрыл зелёную тетрадь. Такой? я вздрогнула, узнав знакомый почерк. Ровные буквы заполняли строчки аккуратно и экономно. Это почерк Марии. Грустно заметил Даниил. Он протянул мне тетрадь, остальные тщательно перевязал, убрал на полке, вновь щёлкнули дверцы. Я разглядывала линии, пытаясь сообразить, зачем богатой красавице это было нужно. Даниил тронул мой локоть. Ты поэтому сбежала? Из-за стихов? Не сбежала, а спокойно ушла, огрызнулась я, вспоминая, с каким отчаянием и страхом мчалась к скутеру. Джо, мягко позвал Даниил. Я вздрогнула и нехотя посмотрела на него. Черные глаза снова излучали бархатную тьму. Даня приподнял мой подбородок, его палец коснулся моих губ. Руки мои задрожали, колени подкосились. «Это же магия! Джо, не поддавайся! Он точно применяет какие-то странные знания. Невозможно реагировать так на человека. И ты не первая, Джо, и не последняя. Но сколько бы я себя не убеждала, сил отступить не было». Точно сам нам был. Я обвела руками его шею, потянулась к губам. "Джо!" раздалось из коридора. Я вздрогнула всем телом и вяло оглянулась на дверь, в которую влетел радостный Иван. Он потрясал моим телефоном так, словно это был наивысший приз. "Они нашли мою машину, представляешь, даже деньги на месте". Заумак резко остановился. "Ой, я не вовремя". Дыхание моё замерло, щёки опалило жаром. Я медленно убрала руки с шеи Денила. Тот смотрел на Зоумага спокойно, по лицу его не было понятно, зол он или нет. Словно Коляке было всё равно. Я сжала зубы. А кто сказал, что ему не всё равно? Я всего лишь одна из коллекции. И я снова бросилась ему на шею. Стыдно-то как. Кстати, Иван протянул мне сотовый. Тебе там какой-то Денис звонит, говорит, что ты опаздываешь на свидание. Данил вскинул голову и посмотрел на меня таким злым взглядом, что я едва не выронила телефон. Я с усилием улыбнулась ему и поднесла трубку к уху. «Да, Денис, извините, немного поменялись планы. Нет-нет, все в силе. Вы можете забрать меня из Академ-квартала? Прямо сейчас!» Я поспешно отключила телефон. Да наплевать, в каком я виде. Зато Даниил не будет считать, что я намертво застряла в его магической паутине. Избегая смотреть в его черные глаза, я поспешила к выходу, помахивая тетрадкой. Спасибо за помощь в расследовании, Денил. Доброй ночи. Нагло заявила я и хлопнула дверью в комнату так, что задробежали стеклянные вставки. Не разбирая дороги, я помчалась к выходу. Мнеловко задела тумбочку, звякнуло по полу треклятая ваза, загремели болтающиеся внутри ключи. Иван догнал меня уже у домофона и схватил за руку. Дыхание его было рваным, глаза вытаращены. "Только не говори, что реально собралась на свидание", сурово проговорил он. Я тебя никуда не отпущу. Ты посмотри на себя, ранена, вся в крови, да и фёкла нас ждёт. Ты и сам всё можешь рассказать, мисс. Упрямо заметила я, выдернула руку и направилась к дороге, рассматривая мимо проезжающие автомобили. Кстати, где твоё такси? Скоро подгонит, сухо отозвался Иван, но не вытерпев, весело добавил. Его нашли совсем недалеко, у трактора Брыдкий Магакот, представляешь? Так что, скорее всего, это были просто студенты. Некогда это было и мое любимое местечко. «Опять этот мага-кот!» – сворливо проворчала я. И обеспокоенно обернулась на дом Даниила. «Кстати, а мечи-то в машине?» Иван присвистнул и покрутил пальцем у виска. «Ты как себе представляешь мой разговор с приятелем?» – саркастично спросил он. «Эх, братва, гляньте, там на заднем сидении есть склад незарегистрированного оружия». Да, и сразу с полицией приезжайте. Чего уж по три раза мотаться? Не смешно, фыркнула я бызвиво, оглядываясь на дверь подъезда. Кажется, Даниил не собирается меня преследовать. Я вздохнула с облегчением, но глаза мои почему-то были на мокром месте. Проклятая магия, я нервно добавила. Про деньги-то ты у них спокойно спросил. Да кто же деньги, отмахнулся Иван. Да и не так много их было, чтобы переживать. В темную зелень газона лизнул свет фар, и за угла с визгом вырулила приземистая бордовая тачка. Подняв клубы пыли, она затормозила рядом с нами. Дверь распахнулась, и я с изумлением уставилась на лихача. С лица Дениса медленно сползла улыбка, глаза округлились. «Это что, кровь?» – взволнованно выдохнул он. «Нет, ать за ногу!» – раздраженно отозвалась я. «Это соус! Что-то не так? Надо было предупредить, что на свидание нельзя с пятнами крови!» Если что, я прямо с задания. А вид такой, словно прямо из морга, хихикнул Иван. Ещё одно слово, и я точно кого-нибудь туда отправлю, угрожающе зарычал я. Причём не на своих двоих. А я доползу, если что, нагло парировал Иван, надавливая на моё плечо. Садись уже, принцесса, в свою карету, а то вон и моя подъезжает, видишь? Он многозначительно посмотрел на меня. Я понятливо кивнула и захлопнула дверцу. Полиции не зачем знать о Бугоне и о том, что лежит на заднем сиденье. В боку ко льнула, я поморщилась. Может, встретимся в другой раз? неуверенно предложил Денис. Я зло посмотрела на него, едва не прорвав, что другого раза не будет. Но на лице юноши было написано такое искреннее беспокойство, что я немного смягчилась. Денис не виноват в том, что у меня сложились странные отношения с Даниилом. Я осторожно покосилась на окно первого этажа. Интересно, наблюдает ли за нами Колека. На всякий случай я натянуто улыбнулась полицейскому и коснулась его плеча. "Вот скажите мне", как можно мягче произнесла я. "Если бы вы ждали свидания, но на опасном задании вас немного задело, совсем чуть-чуть, неужели вы отменили бы встречу?" "Нет, конечно", тут же отозвался Денис, лицо его посветлело. "А вас задело совсем чуть-чуть?" Я уверенно кивнула, стараясь не морщиться от боли. Конечно, пятно выглядит страшно, я понимаю, но во мне ещё осталось много крови, я уверена. А что случилось-то? полюбопытствовал он. Плечи мои напряглись, глаза сощурились. Мы о работе будем говорить. Нет, нет, торопливо заверил меня Денис. Тогда поехали, выдохнула я и покосилась в зеркало заднего вида. Иван пожал руку невысокому человеку и исчез в машине. Денис послушно дёрнул за рычаг и крутанул руль. Фары такси Зоумара растворились в зеркале заднего вида. Полицейский покосился на сиденье автомобиля. "Теперь всем буду хвастаться", весело заметил он. "На моём сиденье кровь самой знаменитой метловой гонщицы". И я недовольно покосилась на пятно. "Только не говорите, что лишили меня девственности", мрачно ответила я. "Не поверят". Уши Дениса покраснели, руки на руль дёрнулись, и я испугну охватилась за ремень безопасности. Умирать не хотелось, невзирая на все неприятности, которые ворвались в мою жизнь. «Простите, Джо, я сморозил глупость», — пробормотал полицейский, с трудом выравнивая машину. «Мы квиты», — нехотя буркнула я, пристегиваясь. «Кажется, Денис, вы водите машину еще хуже, чем сидите на метле». Денис иронично покосился на меня. «Кажется, я догадался», — в тон мне проговорил он. «Вы решили встретиться со мной, чтобы показать свою темную сторону». Но как бы вы ни старались меня уколоть, Джо, ничего у вас не получится. Это будет замечательное свидание. Оптимист, адь за ногу, пробормотала я себе под нос. Что же, пусть думает, что хочет, лишь бы вытянуть из парня сведения о нашем деле. Машина завернула в темную подворотню, скрипнули тормоза. Я осторожно выглянула из окна. Не очень похоже на популярный трактир. Недовольно проговорила я, многозначительно кивая на батарею мусорных баков вдоль железного забора. Денис вышел из машины и распахнул дверцу с моей стороны. Парень протянул мне руку и улыбнулся. "Это чёрный ход Джо", пояснил он. "Сейчас не праздник семи мертвецов, когда ваш наряд был бы, кстати. Вы же не хотите, чтобы все пялились на вашу окровавленную одежду". Я проигнорировала предложенную помощь и самостоятельно выбралась из авто. Небольшая площадка за исключением баков была пустой. Серые стены едва заметно поблёскивали в кроплениями песка. Шумели круглые вентиляторы, пахло вкусной едой, над головой светил кусок вечернего неба. Из-за забора доносился заливистый собачий лай. Голова моя слегка закружилась, бок заныл от тупой боли, но я упрямо сжала челюсти и натянуто улыбнулась. Денис показал на прямоугольник невзрачной двери. Ес не доумение осмотрела её в поисках ручки или замка. И как мы зайдём? Денис загадочно улыбнулся, подошёл к одному из вентиляторов и проорал: "Аля!" Несколько минут полицейский на свиствал до боли знакомую мелодию и прохаживался вдоль стены. Я привалилась к двери, пытаясь вспомнить, что же это за песня. Металл под моим плечом дрогнул, раздался скрежет, я поспешно отшатнулась. Дверь со скрипом открылась, на пороге стояла субтильная мисс с белыми волосами и огромными глазами. "Привет, милый", кивнула она Денису и перевела взгляд карих глаз на меня. Сразу стало понятно, что Аля далеко не так молода, как мне показалось в первую секунду. Но многочисленные лучики морщинок словно придавали её лицу ещё больше свечения. Короткое каре абсолютно белых волос, украшенное сверкающими стразами, Стройная фигурка в умопомрачительном алом платье с множеством блесток сверкала при малейшем движении. Аля рассматривала меня с не меньшим любопытством. «Это мисс Евгения», — поспешно произнес Денис. «Я вам рассказывала о ней». «Да, да, помню», — рассеянно отозвалась Аля и приглашающе махнула рукой. «Что ж, посмотрим. Заходите». Я нырнула в темноту подсобного помещения. В спину мне дышал Денис, А впереди мелькали блёски платья хозяйки трактира, на которое попадал свет тусклой лампы. У широкой занавеси, из-за которой раздавался мерный гул множества голосов, Аля остановилась. Я ощутила её сильный палец на своём запястье. "Милый, ты иди в зал", нежно проворковала хозяйка, обращаясь к Денису. "А я посмотрю, что можно сделать с нашей красавицей. И не переживай, я попрошу Клару и машину твою переставит". Лицо парня в неровном свете выглядело бледным и болезненным. Я нервно хихикнула, представив, как смотрюсь сама, да еще с кровью на боку. Но Аля почему-то не обращала на это внимания. Она нетерпеливо потянула меня в темный угол. Я растерянно оглянулась на Дениса, но тот уже исчез за занавесью. Скрипнула дверь, яркий свет ослепил меня до боли в глазах. Я машинально прикрыла их ладонью и осторожно шагнула вперед. Тишина неожиданно сменилась взрывом смеха, раздался веселый голос. «Это еще что за громадина? Ой, девочки, Кинг-Конг жив!» «Цыц!» шикнула Аля, опуская мою руку. «Ни одна из вас еще не выглядела лучше в свой первый вечер в мага-коте!» «Уж точно!» хохотнула одна из девиц. «В крови еще никто не появлялся! Аля, ты притащила к нам жертву вампира?» Я часто заморгала, пытаясь привыкнуть к яркому освещению и убрала ладонь. К подобным словам я давно привыкла. Сёстры по мётлам тоже не славятся сладкоречивостью, но спускать оскорбления не в моих правилах. Но чтобы отвечать, нужно видеть соперницу. А перед моими глазами плавали лишь разноцветные пятна до да блики от множества ламп, заливающих помещение нестерпимым светом. «Так, посмотрим!» «О, какие глаза красивые!» «И волосы славные!» «Жаль, только короткие». «Зачем ты, милая, стрижешься под мальчика?» «Грудь, конечно, шикарная, но будет трудно что-то подобрать». «Да и рост». Я нервно вздрагивала каждый раз, когда ощущала на теле прикосновения Али. Глаза более-менее привыкли, и я с любопытством посмотрела на множество своих отражений в лучах света. Я могла видеть свою спину, профиль и даже макушку, освещенную так ярко, что рыжина волос смахивала на пламя. Комната оказалась намного меньше, чем я предполагала. Да и девиц всего три. Их полуголые отражения тоже множились в десятках зеркал, расположенных на стенах и даже потолке. Олег коснулась моего бока, и я со стоном отшатнулась, сбив один из потёртых деревянных стульев. Запутавшись в его ножках, я рухнула на прозрачный столик, на пол полетели баночки с карандашами и кисти. Неуклюжая корова окресилась высокая брюнетка толкая меня в сторону от своего места. Я снова наступила на многострадальный стул и машинально схватилась за шикарные волосы смеющейся блондинки. Красивая личика тут же исказила гримаса боли и злобы. Она с диким криком вцепилась в меня, и мы упали на блестящий кафельный пол. И я пыталась перехватить быстрые руки девицы, стараясь, чтобы ее длинные алые ногти не дотянулись до моего лица. «Думаю, это подойдет», удовлетворенно сказала Аля, вытаскивая из кучи разноцветного тряпья изумрудное платье. Хозяйка словно не замечала завязавшуюся драку. Она улыбнулась и схватила свободной рукой блондинку за волосы. Та с шипением вцепилась в тонкую руку Али, но подчинилась. Я смогла подняться на ноги и поспешно подхватила шуршащее платье, которое сунула мне хозяйка. «Примерь-ка!» Я изумленно таращилась на вещь, не имея понятия, как такое одевается. А Аля вдруг активно захлопала в ладоши. "Чего стоим?" закричала она на девушек. "Клиентов ждём. Тогда вам дорога в секс-магазине. А ну бегом одеваться, скоро выход". Блондинка злобно глянула на меня и плюхнулась на стул. Брюнетка с ворчанием ползала по полу, собирая косметику. Невысокая мисс с пепельными волосами тронула меня за руку. "Давай я помогу". Я невольно улыбнулась, услышав её мелодичный голос. Благодарны кивнула и посмотрела в зеркало, но не на себя. Аля порхала вокруг брюнетки, белые волосы хозяйки пухом взлетали в воздух. Быстрые руки творили настоящее чудо. Лицо мисс и так от природы красивое, превращалось в настоящий шедевр. "Ты не обижайся на них", шепнула моя помощница. "Они не злые, просто ты новенькая. Каждая из нас прошла через это. Руку вот сюда. Да, теперь наклонись, а то я не дотянусь". Какая же ты высокая. Тебя как зовут? Джо, механично ответила я, с трудом отводя зачарованный взгляд от зеркала. А тебя? Нина мягко улыбнулась, обладательница волшебного голоса. Ты не волнуйся, у тебя всё получится. Вот садись на моё место, сейчас Аля тобой займётся. Я сердечно поблагодарила Нину, та упархнула к цветному ворху ткани и блёсток и не смело подняла глаза в зеркало напротив себя. Дыхание моё замерло, в лицо бросилась краска. Широкий плеч моя хват в лизумрудное кружева, а декольте было постыдно низким, так что весь мой пятый размер колыхался, словно подошедшее тесто на кухне у ангела. Талия под этим безобразием выглядела невероятно тонкой, а тощие бёдра скрывала пышная юбка. "Нравится?" подскочила ко мне хозяйка магакота. "Ужас", протянула я. Впрочем, этот клонский наряд мог мне помочь вытянуть из Дениса нужные сведения, Аля радостно улыбнулась. Этот цвет так подходит к твоим глазам. Давай-ка сюда, повернись. Вот, прикрой веки. Теперь смотри прямо. Теперь вверх. Я послушно подставила лицо, делая всё, что прикажет волшебница красоты. Перед глазами мелькали кисти разной величины, жутко чесался нос, и всё время хотелось чихнуть, но я терпела. И не потому, что не хотелось нарушить магию, а просто потому, что субтильная Али излучала мощную властность. Не возникало и мысли о возможном неподчинении. Я испуганно покосилась из зеркала, не узнавая особо отражённую в нём. Нервный смех застрял в горле, когда на голову мне нахлобучили пышный рыжий парик. В искусственных волосах сверкали многочисленные стразы. "Э-это перебор", протестующе воскликнула я, но меня уже подталкивали в спину. Нина в нежном фиолетовом одеянии потянула мою руку. Коротко хлопнула дверь, а текая яркое освещение гримёрки прошуршали тяжёлые занавеси. Я озиралась в полутёмном помещении в поисках Дениса. Люди за столиками освещены алыми круглыми фонарями, свисающимися с потолка. Их голоса слились в единый гул. Аля толкнула меня в яркий столб света. "Дорогие гости", прозвучал в динамиках её усиленный голос. Я огляделась Но Саму я хозяйку уже не видела. Сегодня вам безумно повезло. В Магакате премьера выступает несравненная Евгения. Шум аплодисментов оглушил меня. Я прижала ладони к ушам, щурила глаза и пыталась рассмотреть лица людей за столиками. Где же Денис? Куда мне идти? Сколько же здесь народу. Аплодисменты стихли. В наступившей тишине я услышала короткий свист. За ним последовали одиночные смешки. Эй, красотка, крикнул молодой парень справа. Давай, мы ждём. Я удивлённо посмотрела на него. Это он мне? Милая, крикнул кто-то с задних столиков. Не дразни меня, я уже весь горю. Смех нарастал, крики сменяли один другой. В спину мою прошиб холодный пот. Это что? Меня ждут выступления? Но что я должна делать? Я не умею ни петь, ни плясать. Руки задрожали, во рту пересохло. "Ну хоть буфера покажи", захохотал толстяк у стены по виду явный водмак. Щеки мои налились жаром, перед глазами всё поплыло. Я шатнулась и наступила на шлейф платья, каблук намертво застрял в ткани. Я покачивалась, пытаясь удержать равновесие, а зал затрясся от хохота. В руку мою вцепилась Нина, она помогла мне освободить каблук и прошептала: "Всё хорошо". Ты справишься. Чтай заклинание. Заклинание. Я непонимающе смотрела в её синие глаза. Нина растворилась в темноте тяжёлых занавесей, а я перевела взгляд на столики. Заклинание. В року гор, громко произнесла я и, стёрнув парик, коснулась макушки. Народ в зале притих, раздавались лишь отдельные смешки. О, стриптиз! Ай, молодца! Я стараясь не обращать на выкрики внимание, Продолжала произносить слова заклинания, которому научил меня Даниил. Схема, нарисованная на доске, словно стояла перед глазами белые линии и красные точки. «Денис!» – завершила я. Поднялся черный вихрь, зал ахнул. Заклинание обернулось вокруг меня, словно юркая лисица, и бросилось в толпу. Раздался виск, люди заметались в стороны, загремели падающие стулья. Темный туман на миг окутал мужскую фигуру и рассыпался. Воцарилась гробовая тишина. Я с радостью бросилась к Денису и схватила его за безвольную руку. "Вот вы где", с облегчением проговорила я. "Ну и шуточки у вас". Лицо полицейского было бледным, глаза смотрели на меня с болью и неверием. "Мисс Евгения", официальным тоном произнёс он. "Вы арестованы за применение опасной магии в общественном месте. Пройдёмте со мной". Он высвободил свою руку и положил ладонь мне на плечо. Я растерянно посмотрела на парня. Это очередная шутка? Парень серьёзно покачал головой и подтолкнул меня. Я послушно двинулась через живой коридор, со всех сторон до меня доносился взволнованный шёпот. Вдруг перед нами возникла маленькая женщина с белыми волосами. Отличное представление, Евгения, не обращая внимания на Дениса, проговорила она и что-то сунула мне в руки. Возвращайтесь. Я готова предоставить вам работу в Магакате. Спасибо, кисло улыбнулась я. Буду знать, что не пропаду. Ощутив суровый толчок в плечо, я направилась к красным дверям, у которых столпилось несколько мужчин. Один из них махнул рукой. "Джо!" крикнул Захар. "Отличное представление. Я тебя жду у входа, а ты на сцене. Я прямо обалдел!" "О!" вскрикнул я, упираясь каблуками в пол. "Ты вовремя!" Скажи, какую сумму переводил Петр для мальчика? Это были одинаковые суммы или каждый раз разные? Что?» Лицо Макдоку удивленно вытянулось. «А, вон ты про что! Всегда десять тысяч! А ты куда? У нас же свидание! Я столик заказал!» «Мисс арестована!» Громко оборвал его Денис, рывком направляя меня к выходу. «Все свидания переносятся в Максверскую тюрьму!» «Арестована?» – опешил Захар. «За что?» Денис молча толкнул меня в дверь, перехватил под руку и быстро повёл к бордовому автомобилю, который только что подъехал к входу. Кивнул парню, протягивающему полицейскому ключи, и высадил меня на заднее сиденье. Быстро обошёл авто и сел в машину. Зеркало заднего вида отразило его хмурый взгляд. "Я вынужден, Джо", несчастным голосом проговорил он. "Право нарушения видели десятки людей". Я уныло пожала плечами. Лично я понятия не имела, что это правонарушение, Денис. И, честно говоря, я не думаю, что кто-то, кроме вас, это тоже понял». Полицейский нахмурился. Рука его опустилась на ручник, взревел мотор. Автомобиль рванулся вперед. «В мага-коте собираются студенты, Джо», – мрачно сказал он. «Мало кто из них не посещал лекции по запрещенным практикам. Вы же учились в академии. Как могло получиться, что вы не знаете простых вещей?» И каким образом вы знаете вещи архисложные? Я невесело рассмеялась в ответ. Всё моё обучение проходило за пределами аудиторий. Я же метловая гончица, а это заклинание его мне показал Даниил. Собственно, с помощью этого вихря мы и нашли труп в академии. Денис резко нажал на тормоз, Ейдва не разбила себе нос о переднее сиденье. Рана в боку заныла. Полицейский со злостью уткнув в панель затикал сигнал аварии. Парень развернулся ко мне и прошипел. «А почему в показаниях об этом ни слова, Джо? Вы хоть понимаете, что это подсудное дело? Нельзя учить студентов запрещенной магии!» Я болезненно сжалась, прижимая руку к боку. «Ать за ногу, Денис!» «Повторяю, для тех, кто на броне поезде!» «Я не знала, что это запрещенная магия!» «Он же преподаватель!» Я слышала, что Даниил открывает кафедру истории древнейшей магии. «Правильно слышали, Джо!» Сурово кивнул парень. Истории, не практики. Вы хоть понимаете, что теперь все его лекции можно рассматривать как нарушение закона? Да что там? Подумайте, что сотворят обучаемые им студенты. Древнейшую магию запретили не из-за приходи. Ее не засечь мага следом. А некоторые запрещенные практики даже не требуют магического дара. Преступность возрастет на порядок. Сколько невинных людей может пострадать? А я считал, что вы более разумная, Джо. Выходит, менее разумное, потрясённо пробормотала я. В голове зашумело, перед глазами всё поплыло, в горле встал комок. Денис угром мотключил аварийку и завёл автомобиль. Я с тоской смотрела, как мимо пролетают тёмные силуэты деревьев, как постепенно растут здания, обретая чертания небоскрёбов. Впереди сверкал огнями центр Максвера. А меня ожидало тюремное заключение.